«Дамы и господа», – начал он, когда шум затих, Известный нам Вселенная существует более ста семидесяти тысяч миллионов миллиардов лет, и через полчаса подойдет к своему концу. Приветствую вас в тысячедорожье ресторане у конца Вселенной».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 И миллионы теней загуляли по залу. Дрожь возбуждения хватила ресторан. Огромный золотой купол начал тускнеть, темнеть и растворяться во мраке. Макс продолжал, понизив голос. — Итак, леди-джентльмены, свечи еле теплятся, по залу струятся тихие звуки скрипок.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 Цвет кипящий, как в варевом ведьмы. свет, от которого в ужасе отшатнулось бы даже адское пламя. Вселенная находилась при последнем издыхании. Несколько бесконечных секунд онемелый ресторан качался посреди яростно бушующей пустоты. Затем вновь раздался голос Макса.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 и его оркестр-катаклизм. па хлопаем Между тем к столику Зафа Билбракса подошло крупное мясистое четвероногое с большими влажными глазами, маленькими рожками и с улыбкой на губах. «Добрый вечер!» Животно поклонилось и грузно присело на задние ноги в реверансе. «Я...» — Главное блюдо дня. — Позвольте предложить вам какую-нибудь часть моего тела? Оно хрюкнуло и повилялось задом. — Может быть, лопатку в белом вине, а? — Вашу лопатку? — в ужасе спросил Артур. — Естественно, мою, сэр. Промычало животное. А чью же еще? Завод вскочил на ноги и стал оценивающе.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 Форд сидел со стекленелым взглядом, я ничего не думаю. Но это же ужасно! В жизни не встречал ничего более отвратительного, — сказал Артур. — В чем дело, землянин? Что тебя гложет? Теперь Зафад сосредоточился на обширной задней части животного. Я не хочу есть существо, которое само меня к этому призывает. Это и бессердечно. Это лучше, чем есть существо, которое этого не хочет. Резонно заметил Запад. пожалуй, я возьму овощной салат. Пробормотал Артур. Но обратите внимание на мою печень, настаивало животное. Нежный вкус, высокая калорийность. Вырастить такую печень стоило немалых трудов, поверьте. «Хочу овощной салат», – настойчиво повторил Артур. «Вы не можете запретить не съесть салат. Многие овощи занимают недвусмысленную позицию по этому вопросу. Чтобы разрубить сложный узел многообразных проблем, и было решено вывести такое животное, которое действительно желает быть съеденным». и способна ясно и определенно такое желание выразить. И вот я перед вами. Животно слегка поклонилось. Воды, попросил Артур. Вот что, сказал Запад, я голоден, а этими разговорами сыт не будешь. Четыре биштык со скрою и побыстрее. последний раз мы ели пятьсот семьдесят шесть миллиардов лет назад. И животное издало короткое мучание. «Прекрасный выбор, сэр! Сию минуту пойду и застрелюсь!» И оно неторопливо направилось к кухне. Через несколько минут официант принес четыре огромных дымящихся бифштекса. Зафат и Форд вгрызлись в свои куски немедленно. Триллиан последовал их, примеру, после короткой паузы. Артур взглянул на тарелку, и ему стало дурно. И оркестр играл мелодию за мелодией. Бросив взгляд на часы, Макс Квордеплин вернулся на сцену. — Итак, дамы и господа, всем ли весело в эти последние минуты? Всем — Всем! — закричали те, кто обычно с энтузиазмом откликается на шутки клоунов. Это вот прекрасно, радостно продолжал Макс. И пусть вокруг безумствуют фотонные бури, готовясь разнести в клочья последнее солнце. А вы тем временем откиньтесь в удобных креслах и вместе со мной будете наслаждаться этим восхитительным, щекочущим нервы финалом. Он заговорил тише.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 Его глаза сверкнули или подмигнули. Ничего, за исключением, естественно, нежнейших трюфелей и великолепного выбора альдебаранских литеров.